Впрочем, все эти рассказы не вымысел праздных повествователей, а действительные факты. Чтобы судить о мускулах Лукина, достаточно только сказать, что он легко удерживал дрожки с впряженным в них рысаком, то есть, придерживая их за заднюю часть, он не давал лошади при всех усилиях с ее стороны тронуться с места. В бытность свою на острове Мальта Лукин усердно посещал театры. Однажды, во время какого-то выдающегося представления, он чем-то, чуть ли не чересчур нелестным для исполнителей отзывом, разобидел зрителей англичан, которые почти всем театром набросились на него с кулаками и стали было отчаянно боксировать. Но Лукин не смутился ни на минуту. Схватил одного из них за ноги и стал побивать остальных. Англичане в ужасе отступили и вместо того, чтобы принять наиболее оборонительные меры и встоять с честью за себя, начали искренне ему аплодировать, оглашая воздух дружными восклицаниями «Фора! Виват, Браво!». Из театра они вынесли его как победителя, на руках и церемониальным порядком доставили в гостиницу, которая была свидетельницей шумных оваций большого кутежа, устроенного в честь Лукина. На другой день в той же гостинице во время завтрака к Лукину подсаживается англичанин и с намерением подшутить под Лукиным спрашивает «Вы русский?» «Да, русский», — отвечает силач, — «сильный, храбрый, не из труслеевых. И так-таки ничего не боитесь?» «Ничего. Дайте я сголю вас». Англичанин взялся за остроконечный нож и замахнулся на Лукина, который спокойно расстегнул свой мундир и, подставив англичанину голую грудь, произнес «Колите!» Пораженный англичанин невольно отступил от храброго русского офицера и в восторге сказал «Молодец!» Покончив с завтраком, Лукин обратился почти с подобными же вопросами к англичанину. «Вы англичанин?» «Да, англичанин. Сильный и храбрый?» Ой, еще бы! Ничего не боитесь?» «Ничего. Дайте он нос отрежу.» «Держите!» Бойко ответил англичанин, не пожелавший сконфузить себя несогласием и придавая всему этому шуточный характер. Лукин с серьезным видом взял тот самый нож, которым англичанин собирался его колоть, и спокойно отрезал кончик носа храброго собеседника, поощрительно произнеся «Молодец!». Англичанин завыл, но было уж поздно. За свою шутку им пришло жестоко платиться. По приезде в Петербург Лукин как-то приходит к своему приятелю и не стоит его дома. «Как прикажете вас доложить?» — спросил встретивший его слуга. «Подай мне кочергу», — сказал Лукин. Слуга, недоумевая, вручил ему большую железную кочергу. Лукин без всякого усилия связал ее двумя узлами и отдал пораженному лакею, приказав, когда приедет домой барин, подает мою визитную карточку, он разберет, кто был. Мартынов. 1816-1860 годы. Судьба двух петербургских комендантов, Башутского и Мартынова, замечательна. Как все острое приписывалось князю Меньшикову, так все глупое относилось к комендантам, и все нелепости, как наследство, переходили от одного к другому, так что не разберешь, что принадлежит Башутскому и что Мартынову. Число таких спорных анекдотов принадлежит и ниже следующей. Приказано было назначить развод в шинелях, если мороз будет выше 10 градусов. К Мартынову является плацмайор. А сколько сегодня градусов? 5 Развод без шинели Но пока наступило время развода, погода подшутила. Мороз перешел в роковую черту, государь рассердился и намылил коменданту голову. «Возвратясь домой...» Мартынов зовет плац-майора. «Вы что, это милостивый сюда шутить со мной вздумали? Я с вами, знаете, что сделаю? Я не позволю себя дурачить. Так пять градусов мороза было, а? Когда я докладывал вашему превосходительству, когда термометр показывал... Термометр показывал? Да вы-то соврали!» Так что больше этого не было, извольте, милостивый государь, вперед являться ко мне с термометром, я сам смотреть буду у себя в кабинете, а не то опять выйдет Катавасия. Мартынов, прежде чем был сделан комендантом, командовал полком, в котором музыка была отличная, а в ходе этом превосходный кларматист Ребров.